«Луч, неужели ты и вправду веришь, что эти твои смешные человечки могут приносить удачу?» Луч обернулся. «А, ворон, привет!» — улыбнулся он. «Я не знаю, мне нравится их делать, а людям нравится украшать ими свои чумы. Всем хорошо, разве же это не удача?» «И все равно не понимаю», — вороненок сел рядом. «Обычные полено только глаза и нос вырезаны». «Да?» — кивнул луч. «Каменными инструментами не очень-то хорошо получается. Вот мне бы такое лезвие, как у белых». «И ты туда же», — возмутился вороненок. «Ну а что, если у них действительно все лучше, почему бы это не признать? Вот бы выведать секрет, как они ножи делают. Я бы тогда такую красоту создал». «А ты этого идола кому стругаешь?» Старуха-стрекоза попросила, чтобы он помог ее дочери и внукам добраться до северного рая сама она решила свой век здесь доживать. «А ты почему не ушел?» Луч помолчал немного. «Мне дед велел остаться». «Камень?» — удивленно воскликнул вороненок. «Да как? Я бы еще понял, если бы тебя лис убедил». «Перед самым уходом подозвал меня и сказал, что отец трех великих родов сказал, что здесь я нужнее». «Ничего не понимаю. И чем ты здесь пригодиться можешь?» Луч пожал плечами и вернулся к работе. «А ты можешь мне такого человечка сделать?» — чуть помолчав спросил вороненок. Луч удивленно поднял взгляд. «Тебе?» — улыбнулся он. «Ты же не веришь в их чудесную силу». «Не верю», — кивнул вороненок. «Но вдруг да поможет. Хочешь оберег от белых мечей?» «Ну вот еще скажешь тоже». «А зря», — пожал плечами луч. «Многие воины для себя заказали». «Не, мне надо, чтобы лис вылечился» а то он после того болотного угара надышался, в горячке лежит, бредит. Он, конечно, и раньше дураком был, а сейчас вовсе спятил. Но у меня, кроме него, здесь родственников больше не осталось. «Ладно, сделаю», — кивнул Луч. «Слушай, а зачем его понесло в это болото? Поди разберись. Я же говорю, спятил». Сначала забрался на священный камень и долго смотрел в небо, а потом слез и прямиком зашагал туда. Наверное, хотел дойти до отца трех великих родов. «Дошел», — нахмурился луч. «Недаром же запрещено его беспокоить без приглашения». «А правда, что тебя он приглашал?» «Правда. Ему поделки мои понравились». «Расскажи, а?» — оживился вороненок. «А чего рассказывать?» — смущенно улыбнулся луч. «Похвалил, украшения мои на стены повесил. Показал, как можно еще красивее их сделать, но только инструмент другой нужен. А потом медом меня угостил». «Медом?» «Ага, ему пчёлы сами мёд носят, как белым». «А потом?» А потом я уснул. Утром встал и Надэ меня домой через болото проводила. «Ты так это рассказываешь, как будто к старухе Стреказе в гости сходил?» — возмутился воронёнок. «Так я это уже столько раз рассказывал. Да вот только тебе уже!» И луч показал воронёнку растопыренную пятерню. «А ты каждый раз как заново спрашиваешь?» «Кстати, после того визита люди начали замечать, что фигурки, мною сделанные, обладают чудесной силой». «Конечно, каждому же хочется иметь у себя такое украшение, как у отца трех великих родов», — засмеялся вороненок. «Ладно, побегу, надо лиса заставить поесть». Когда мальчишка убежал, луч отставил в сторону недоделанного идола и взял заготовку для медальона. Он долго глядел на кусок дерева, размышляя, какой узор надо вырезать, чтобы человеку вернулся разум. Обычно, когда возникал нужный образ, то по спине и рукам начинала бежать мелкая дрожь. И чем сильнее она была, тем лучше срабатывал амулет. Но сейчас тело молчало, не проявляя никаких знаков. Хотя нет, какое-то необъяснимое беспокойство он чувствовал с самого утра и безуспешно пытался заглушить его. Замерев, он внимательно прислушался к своим ощущениям. Сверху донесся зловещий шорох ветра. Луч поднял голову, силясь понять, почему обычный звук вдруг показался ему таким жутким. И вдруг до него дошло, что это мрачное настроение вовсе не из-за звука, а наоборот, от неестественной тишины. Не свистели птицы, не гудели шмели, не стрекотали кузнечики. Лишь деревья тревожно шептались и постанывали. Луч отложил деревяшку и решил сходить проведать друга детства. Он застал вороненка сидящим возле пустого шалаша. «Где лис?» «Не знаю», — думал, до кустов пошел, но что-то долго его нет. «Опять куда-то ушел?» «Да куда он мог уйти? Он на ногах-то еле стоит. До кустов ползком добирается. Может, упал и встать не может?» Вороненок поднялся и скрылся за деревьями. Через минуту вернулся с испуганным выражением лица. «Может, ему лучше стало, и он решил прогуляться?» — предположил луч. «Знаю я, куда он прогуливается. К белым пошел, наверное. Мне кажется, далековато для больного. Лучик, миленький, давай догоним его и вернем обратно». «Нет», — решительно отказался луч. «Если лис хочет уйти к белым, я ему мешать не буду». Вороненок со злостью топнул ногой. «Ты не понимаешь, волк собрал воинов из соседних станов, Они хотят по очереди все деревни Белых разгромить. Если лис будет там, его убьют. А когда они собираются напасть? «Завтра утром», — прошептал мальчишка. «Сегодня все в нашем стане соберутся. Это будет мой первый бой, и я не позволю лису предупредить их». Сказав это, он бросился бежать в сторону пришельцев. На смотровой площадке лиса не оказалось. Не было и охранников, которые после прошлого нападения постоянно патрулировали окрестности. Вороненок внимательно оглядел деревню, улицы были пусты, словно жители спали среди бела дня. Куда все подевались? спросил он у подошедшего сзади луча. В это время они обычно работают. Кто в огородах, кто дома строит, да и в кузнице тишина. Может, они ушли, предположил луч. Вот было бы здорово. Лучу показалось, что вместе с нарочитой радостью в голосе мальчишки звучит разочарование. «Пойдем спустимся, узнаем, что там случилось». Луч немного поколебался, но пошел. Вороненок подкрался к одному из домов и потянул за ручку двери. Оказалось, не заперто. Он юркнул внутрь. Вскоре вышел оттуда жуя и протянул товарищу кусок хлеба. «Что это?» — удивился Луч, осторожно нюхая ароматную корку. «Это их еда. Попробуй!» — вкусно. Раз еду оставили, значит, не навсегда ушли. А может, у них праздник какой-то, предположил луч. Когда мы возле священного камня собирались, в стане было так же пусто. Это мысль, кивнул вороненок. Интересно было бы взглянуть. Это должно быть где-то недалеко от деревни. Но странно, что ничего не слышно. У нас-то всегда шумно было. Шаман в бубен бил. Ой, воскликнул вороненок и показал рукой вверх. Луч поднял взгляд и не поверил своим глазам. По небу плыло солнце. Да-да, именно плыло. Через несколько секунд они поняли, что это не настоящее солнце. Шар, движущийся по воздуху, не так сильно слепил глаза и был чуть меньше размером. Не успел он скрыться за лесом, как от реки поднялся еще один. «Что это?» — прошептал вороненок. Любопытство превысило страх, и они побежали туда, откуда появлялись эти странные летающие объекты. Вдруг вороненок резко остановился. «Ты видишь, куда они летят?» — запыхавшись, спросил он. «Куда?» — нахмурился луч и посмотрел в сторону стана. Небо вдали уже почернело от дыма. «Что это?» — закричал вороненок и бросился к дому. «Куда ты? Стой! Не ходи туда!» Луч хотел было броситься вслед за мальчишкой, Но сила внезапно вытекла из него. Потемнело в глазах, колени подломились, и он упал на четвереньки, уткнувшись взглядом в землю. Мысли остановились, исчезли эмоции. Только алый пятнистый жучок качается на изумрудной травинке, и какие-то белые люди стоят плотным кругом, замерев, словно деревянные идолы. Александр проснулся от того, что бешено колотилось сердце, словно кто-то бил его по левой ключице войлочным молотком. Удары отдавались в виски, а оттуда по всему телу, вплоть до кончиков пальцев. Он с трудом разлепил веки. В темноте белели едва различимые ребра шалаша. Пытаясь сообразить, где он, Александр приподнялся на локте, потом сел. В ушах зашумело, глаза заволокло голубым туманом. Когда головокружение прошло, Он еще раз обвел взглядом свое убежище. В каменном очаге мерцали угли, едва освещая свод из переплетенных ветвей. Вспомнилось, как он проснулся в подобном шалаше на вершине лиственницы, когда ночевал на болоте. Слава богу, сейчас голова не раскалывается, как в тот раз, и торопиться некуда. Можно все, как следует, обдумать. Но сначала необходимо вылезти из этой берлоги, потому что туалет в ней, скорее всего, не предусмотрен. Александр попытался на ощупь найти выход, но безуспешно. Похлопав себя по карманам, нашел спички и, чиркнув, зажег. Дым тонкой струйкой взметнулся вверх и вышел через отверстие в своде шалаша. Массивные камни хорошо прогреты. Кто же гостеприимный хозяин этого уютного шалаша? Утро, конечно, вечером мудренее, но Александр подозревал, что утром он вообще не сможет вспомнить всего этого, очнувшись, как в прошлый раз, где-нибудь уже на подходе к своей деревне. И так же, как в прошлый раз, будет мучиться вопросом «А где же я ночевал?». Нет, этого допустить нельзя. Идея пришла быстро. Он взял кусок бересты, достал из заворотника иголку с ниткой, и, пристроившись рядом с очагом, в тусклом свете мерцающих углей, начал записывать то, что внезапно вспомнил из своих болотных приключений. Писал он кратко, схематично, без подробностей, только ключевые слова. Нацарапав последнюю букву, засунул письмо вглубь рюкзака, чтобы нечаянно не сжечь, а из рюкзака достал бутылку. Жадно допив последнюю воду, он использовал пустую тару в качестве туалета, после чего завернулся в спальный мешок и лег спать дальше.